Часть 11. Запустил все системы и запросил вылет у диспетчеров. Долго не мог дождаться ответа и запросил второй раз. Только после моей угрозы, что я сейчас сам приду разбираться к ним в диспетчерскую и заодно покормлю ящера, мне разрешили вылет. Отстыковался без проблем и отлетев назад развернул линкор, после чего начал разгоняться в сторону гражданской станции. С разгоном я погорячился. Меня вызвала диспетчер гражданской станции и заявила, что превысил скорость для подлета к станции, после чего прислала штраф 3000, который я оплатил и еще прибавил скорость. Не нравилось мне тащиться медленно, как все. За это она стала ругаться и требовать, чтобы я снизил скорость, обещая нажаловаться на меня командиру военной станции. Ответил ей, что пускай жалуется, это мой личный корабль. Когда подлетел, запросил стыковку со станцией, мне отказали. Тогда я сказал, что начну проверять орудие линкора на станции, если меня сейчас же не пристыкуют, куда мне нужно. Меня пристыковали, куда я и попросил. После этого я извинился перед диспетчером и пообещал прислать ей хорошую бутылку вина. Мои извинения диспетчер приняла и сказала, что ждет вино. «Разумеется, я ей тут же его отправил. Заодно она спросила, как меня зовут. Честно ответил «Алекс Мерф». Думал, что я удачно все провернул, и мы вместо нескольких часов долетели за час. Вот только не тут-то было. Элла осталась на линкоре заниматься его разгрузкой, а я собрался вылететь за вторым линкором на флайере. Так было быстрее всего. Нанял флайер и направился к его стоянке». Когда вышел на станцию, меня ушлю шлюза ждали трое. «Алекс Мерф?» — спросил один из них. «Совершенно верно. Неожиданно они напали на меня. Вот только навыки, вбитые в меня злобным оширцем, закрепились намертво. Три точных удара, и все трое оказались на полу. Честно говоря, я как-то совсем не ожидал нападения. И уже привык, что у меня на станции все спокойно. Эта станция гражданская, и, похоже, здесь это обычное дело». Вот только когда я стал проверять у них карманы, обнаружил удостоверение офицеров СБ. «Нет, это надо!» Не успел прилететь и сразу вляпался. После чего вызвал Оди. «Оди, у меня проблемы». «Какие?» «Сам посмотри и скинул ему видео». «Что с ними?» «Живы вроде, но очнутся не скоро». «Тогда вызовем им медицинскую помощь и можешь заниматься дальше своими делами». «Может, их в капсулу уложить на линкоре?» «Не нужно. Это не твои проблемы. Они напали на тебя, не представились. Ты имел полное право на самооборону». Так я и сделал. Когда приехала медик со своими медицинскими дроидами, попросил ее передать им контакт Оди, когда придут себя. После чего отправился на ожидающий меня флайер. Когда пригнал второй ренкор, решил не ругаться с диспетчером и летел, соблюдая все правила, как она сказала. Вышло долго, зато когда я прилетел, ни один десяток транспортных дроидов почти закончили разгрузку корабля. Элла внимательно наблюдала за процессом. «Алекс, я наняла еще дроидов до скорости. Заплатить придется тебе за это». «Много?» «Десять тысяч». «Держи». Честно говоря, я не понял, почему должен за них платить, но мне хотелось быстрее закончить с этим вопросом и поставить линкоры на стоянку. После чего нужно будет их отремонтировать» и выставлять на продажу. Они для меня одна большая проблема. Ты не знаешь, с кем нужно договариваться насчет стоянки линкоров? Если там у нас, то с ним. Впрочем, их можно поставить здесь, на дальнюю стоянку. Это будет бесплатно. Она прислала контакт одного из замов, с которым я сегодня общался. Не думаю, что это хорошая мысль. Корабли боевые. Лучше я заплачу за их стоянку. Тоже так думаю». Связался с заместителем командира станции и подписал договор стоянки двух кораблей. Не знаю почему, но он неохотно подписал его. Впрочем, пока он думал, я уже узнал, что здесь тоже есть платная стоянка. Она дороже стоянки на военной базе, и если бы он отказал, пришлось бы ставить туда. Дроиды пока закончили разгрузку первого линкора и занялись вторым. После чего я отогнал линкоры на стоянку. Флайер довез нас до военной станции. Вернувшись на военную станцию, обнаружил, что почти сутки провел на гражданской станции. На военной станции наступило утро следующего дня, и у меня закончилось время выходного. Сразу получил приказ появиться на планерке, которая начиналась через 10 минут. По предыдущему опыту я знал, что не стоит опаздывать. Нанял платформу, но все равно опоздал. Когда зашел в кабинет, все уже находились там. «Так-так, вот и виновник торжества пожаловал», — сказал Рит. «Не понял, какого торжества?» «Ну как, кто напал на троих сотрудников СБ, избил их и отправил в медсекцию?» «Все было не так. Вот запись. Вышел тихо-мирно на станцию, никого не трогал. Они взяли и напали на меня. Я подумал, меня ограбить хотят. У меня только скафандр больше ста тысяч стоит. Откуда я мог знать, что они с СБ станции?» Пускай спасибо скажут, что не убил. Обычно я так поступаю. Что они хотели? Понятия я не имею, что им понадобилось от меня. На записи же все прекрасно слышно. Говорят, ты хотел станцию расстрелять. Опять не ложь. Я сказал, что готов опробовать орудие линкора на станции, если меня не пристыкуют к ней. После чего извинился за эту неудачную шутку. Где линкоры теперь? На стоянке стоят. «Нужно будет перевести пассажиров на станцию». «Потребуется? Перевезу, если финансисты это оплатят». «Разговаривай сам с ними на эту тему». «Хорошо. Вот только мне вчера СБ сообщила, что никого не выпустит отсюда». «Командир, я против того, чтобы кого-либо выпускать со станции», — подтвердил начальник СБ. «Тебе Элла передала в списке тех, кто летел из системы?» — спросил его Арит. «Передала». Тогда что их проверять? Они точно не пираты. Нужно проверить каждого. Среди них могли попасть пираты. Так проверяй. Не могу ничего делать, пока не прилетят специалисты с главной базы. Фред, ты опять резину тянешь, а в итоге получим мы оба. Так, все свободны. Фред, останься. Выйди из кабинета, я понял одну вещь. Не только у меня проблемы с СБ. Оказывается, подобная история есть и на других станциях. Когда мы вышли, остальные жаждали узнать подробности. «Алекс, ты не успел прилететь, а уже дважды отличился», сказал его первый заместитель Дамир, с которым я вчера подписал договор на аренду стоянки. «Что у тебя произошло?» «Сами посмотрите». Разослал им видео. Я совсем ни при чем. «Кстати, а когда был первый?» «С ящером». Там тоже не было ничего особенного. «Он разумен и не опасен». «Я подумал, что ты про то, что я пиратов упустил?» «Нет. Все уже поняли, что пиратов ты уничтожаешь очень хорошо. А вон Алда до сих пор под впечатлением от тебя. Правда, Алда?» «Это точно. Когда он зашел вместе с ящером, я не знала, куда бежать. Но ящер оказался очень милым и немного грустным». «Вот видишь, Алде ящер понравился. Многим на станции, кстати, тоже», — добавила она. «Что ты еще натворил?» «Алда, поверь, ничего особенного. Не понимаю, что такого?» «Элла говорит, что твое ничего особенного всегда очень интересным оказывается. Рассказывай!» «В этот раз и вправду ничего особенного. Вот запись, сама посмотри». «Действительно ничего особенного. Всего лишь отправил в медсекцию троих». «Вот я и говорю. Не убил ведь никого?» «Отдохнут от службы, полежат в капсулах и будут как новенькие». Они уже вернулись на службу. «Отлично. Проблема решена. Я вас покину. Мне нужно в каюту заскочить». Оставив их приемной, зашел себе в каюту. В ней у экрана сидела Мила и разговаривала с отцом. «Привет семейству». «Вот и виновник торжества пожаловал». «Не успел прилететь? Сразу начал войну с СБ?» спросил отец Милы. «Это почему сразу? Это они на меня напали. Значит, они ее начали» потому что ты по-другому не можешь. Только прилетел, и сразу жалоба на тебя приходит ССБ. Зверски избил троих сотрудников. Они сами виноваты. Мило, отправь ему это видео. Я их принял за грабителей. К тому же они живы и здоровы. Все равно нужно было как-то помягче с ними, что ли. Они гражданские все-таки. Куда уж мягче. Не убил никого. Могу им цветы отправить в качестве извинения от меня? Цветы вон Миле подари а с ними это будет явный перебор. — Я не против, — тут же подтвердила Мила. — Тебя вообще, как страшное оружие, нужно запереть и никуда не выпускать со станции. — Я здесь зачахну. — Ничего. Тебе Мила не даст это сделать. Мила тут же кивнула в знак согласия и подтвердила. — Не дам. — Сговорились? — Нет, — подтвердили оба. — Где линкоры? — спросил вице-адмирал. Поставил на стоянку около станции. Давно ли ты стал пилотом? Недавно, почти перед самым вылетом. Свяжись с финансистами, они хотели с тобой поговорить. Хорошо. Скажи мне, что за дурацкие запреты пилотам на вылет со станции? Понятия не имею. Разговаривай с финансистами. Понятно. Все понятия не имеют, но при этом дружно отправляют к финансистам. Поговорю с ними, только в начале душ приму. Оставив их общаться между собой, ушел в каюту и душ. На выходе оттуда меня ожидал сюрприз в виде милой и практически полного отсутствия на ней одежды, за исключением нижнего белья. Все дела на станции подождут, есть более важное дело. Вот только скоро дела потребовали моего участия, и пришлось идти работать. Перед выходом связаться с главным финансистом флота. «Что хотел?» — спросил его. «Меня все отправляют к тебе». «Это ты хотел? Ты ведь меня вызываешь?» «Логично. Здесь возникла проблема. Нужно перевести пассажиров на гражданскую станцию. Хотят задействовать мои линкоры. В связи с чем появился вопрос об оплате за эту работу?» «Кредов нет. Я уже говорил тебе, что все лимиты исчерпаны». «Ты же понимаешь, что корабли не могут за просто так перевозить пассажиров?» «Понимаю, но кредов нет. Очень жаль». «Возможно, ты готов предложить мне что-то в обмен, как в прошлый раз?» «Не готов и нечего предлагать». «Боюсь, это ты мне должен что-то предлагать, а я в свою очередь подумаю». «Скажем, тысяч 200 в месяц за аренду линкоров меня вполне бы устроило. Это недорого, всего сто тысяч за корабль». «Боюсь, ты не понимаешь ситуацию в целом. Это ты будешь должен флоту». «Всем, кому я должен, прощаю». «Зря». — Скоро ты меня уговаривать будешь, а я буду долго думать, как с тобой поступить. — Как хочешь. Я озвучил свое предложение. — Я тоже. Выйдя из каюты, я направился на склад, где меня ожидали. По дороге связался с Соди. — Как у нас дела? — Ты про свой маленький инцидент? — Ага. — Все в порядке. Не будет никаких обвинений. Сами виноваты. Нечего было набрасываться на тебя без предупреждений. — Что они хотели? Хотели тебя задержать и доставить в СБ из-за твоей фразы «расстрелять станцию». Им диспетчер доложила. Решили, что ты террорист. Понятно. А я ей бутылку вина отправил. Правильно сделал. Слушай, что я тебе должен? Что-то не было от тебя. Ничего. Я ничего не делал. Просто пообщался с СБ. Слим подписал новый рабочий контракт. Ты в курсе? Нет. Проверил его ему, и он подписал. «Высылай счет, я оплачу». «Он сам оплатил». «Понятно. Слушай, у меня еще проблема». «Какая?» «С финансистами. Они хотят, чтобы я перевозил разумных на гражданские станции, но отказываются платить за это. Мало того, говорят, что я еще их буду уговаривать, чтобы они согласились». Перебросил ему наш разговор. «Странно. Не понимаю. Чем они могут тебе угрожать?» «Сам ничего не понимаю». Возможно, это как-то связано с нашей сделкой? Нет. Там все чисто, и никаких подвухов нет. Все очень грамотно составлено. Тогда совсем ничего не понимаю. Если только он был не в курсе, что я перегнал их на стоянку, пришлось объяснить ему, что они задумали с арендой причалов. Оди внимательно выслушал. Знаешь, никогда бы не подумал, что они будут откровенным шантажом заниматься. Сам был в шоке, когда узнал. Похоже, мои корабли кому-то очень не нравятся. Ты сам что с ними собираешься делать? Отремонтирую и продавать буду. Разумно, если хочешь еще служить на флоте. Не знаю, хочу продолжить службу или нет. Скорее, нет. Когда продам линкоры, креды будут, чтобы расторгнуть контракт. Вот только я подписал целую экипу секретных документов, и у меня есть база хакера. Подозреваю, что меня просто так не отпустят поэтому я пока думаю. Посмотрю, куда меня командование отправит. Ты сам где будешь дальше работать? Скорее всего, здесь останусь. На главной базе и без меня флотских юристов хватает. У вас что, нет приказов и вы птицы? Нет. У нас контракт с флотом и соглашение о неразглашении. Флот нам не платит ни креда. Есть только небольшие скидки на аренду каюты и другие несущественные мелочи. Как тогда ты оказался на той станции... Туда отправляли обычно проштрафившихся. Сам полетел. На главной базе, где я начинал, работы много, но и юристов тоже достаточно. Мне предложили отправиться на ту станцию, и я согласился. Ты все так же на корабле? Нет, я уже на станции. Всех выпустили с корабля. А Рид выпустил только меня и даже каюту выделил. Нужен для него одну работу сделать. Понятно. «Вообще я тебе сильно благодарен, что познакомил меня с ним. Да я не планировал, само как-то получилось». «Понимаю. В общем, посмотрим, что финансисты придумают. Но думаю, что он просто не знал, что ты перегнал корабли на стоянку. Извини, у меня еще один звонок». Дойдя до склада, куда меня позвали, я обнаружил троих разумных и ящик, лежащий отдельно от остального. Узнал среди них начальника транспортной секции станции. «Именно он просил меня прийти». «Что здесь у вас?» — спросил его. «Ящик выгрузили, и не знаем, что в нем. Написано «Не открывать опасно». Не стоит верить всему, что написано. «В СБ сообщали?» «Они сказали, что занято, и чтобы ты решал, что с ним делать». «Интересно, что это такое?» «Никаких наклеек нет». «Есть! Вот здесь написано «Держать в холоде», — сказал второй разумный. «Где вы его взяли?» Из крейсера достали. Там, наверное, не холодно в трюме. Холодно. В трюме две дыры. Даже не знаю, что сказать. Может, это бомба? Замороженная. А когда тает, рванет? Слышал, что так опасных червей перевозят в замороженном состоянии. Забыл, как они называются, сказал третий. Вы уже как-то определитесь, бомба это или черви. Одно другому не мешает. Эти черви жрут все подряд. Сейчас свяжемся с одним спецом по бомбам и послушаем, что скажет. Я решил поговорить с бывшим начальником СБ станции. Он как-то быстро определил, что это игрушка, а не бомба. «Это опять я». «Чего тебе?» — сказал он устало и задумчиво. «Ты ведь спец по бомбам, как я понял. Допустим, что хотел. Понимаешь, мы нашли ящик из трофеев. На нем написано «Не открывать опасно». «Ну и что внутри?» не открывали. Написано опасно. Смотри, что внутри. Мы посмотрим, но ты вначале ответь. На бомбу это похоже? Нет. Обычный ящик для транспортировки. Здесь сбоку еще одна наклейка. Вот. Значок обозначает держать в холоде. Нет. Только не это. Откуда это у вас? Сказал ведь только, что из крейсера выгрузили. У вас там на складе тепло? Космический вакуум вокруг. Какое тепло? «Тогда не трогайте его, я сейчас пришлю разумных, чтобы проверили». «Что это такое?» «Не прикасайтесь к ящику и вообще отойдите от него подальше». «Он может взорваться?» «Нет, просто не трогайте его». «Как скажешь. Вот почему ты постоянно находишь мне какие-то проблемы?» «У меня и так их полно». «Чтобы вы там не расслаблялись?» «Я тебя сразу предупредил, когда ты появился. Жди, скоро будем». Нам они явно не спешили. Появились через полчаса втроем и с двумя дроидами. Где она? спросил он меня. Он стоит.